Тот сидел в напряженном молчании, сложив худые руки на коленях. Он сказал, «Я пытался внести логику в нашу беседу, а вы отвечаете мне благородным, велиречием. Не спорю, эпоха Ренессанса породила все то, что именуется либерализмом, индивидуализмом, гуманистической гражданственностью и так далее. Это мне достаточно известно. Но ваше этимологическое подчеркивание... Меня нисколько не трогает, ибо воинственная героическая юность ваших идеалов давно миновала. Идеалы эти мертвые или в конец адрихлев, находятся ныне при последнем издыхании. Те, кто бросит их в мусорную яму истории, стоят у порога. Вы называете себя, если не ошибаюсь, революционером? Но если вы полагаете, что будущие революции принесут людям свободу, то глубоко заблуждаетесь». Принцип свободы за 500 лет выполнил свое назначение и жил в себя. Педагогика, которая поныне считает себя черью века просвещения и усматривает в критике, в освобождении и пествовании своего «я», в разрушении вполне определенных форм жизни и средство средство воспитания. Такая педагогика может еще одерживать мимолетные риторические победы. Но ее отсталость для людей, следующих не подлежит никакому сомнению. Все воспитательные союзы, достойные этого наименования, издавна знали, к чему действительно сводится всякая педагогика. Это категорический приказ, железная спаянность, дисциплина, самопожертвование, отрицание собственного «я», насилие над личностью. И, наконец, далеко бездушным непониманием юношества можно объяснить, Представление, будто молодежь жаждет свободы. В душе она страстно жаждет послушания. Иоахим выпрямился, Ганс Кастор покраснел, господин Сатамбрини стал нежно теребить свои шелковистые усы. Нет, продолжал нафта, не освобождение и развитие личности составляют тайну и потребность нашего времени. То, что ему нужно, то, к чему оно стремится и добудет себе, это террор. Последнее слово он произнес понедивый голос и без единого движения. Только стекла очков блеснули. Все трое слушателей, не исключая с Сеттамбрини, вздрогнули. Впрочем, итальянец быстро справился с собой и улыбнулся. «А разрешите осведомиться?» — спросил он. «Кого или что вы мыслите себе?» Я сгораю от любопытства и даже не знаю толком, как спросить. «Кого или что вы мыслите себе носителем?» Я неохотно повторяю ваше выражение этого террора. Анавто сидел в напряженном молчании только поблескивал очками. К вашим услугам, думаю, что не ошибусь, предположив наше полное единомыслие в отношении идеального первобытного состояния человечества. Состояние, когда люди не знали ни государства, ни насилия и в своей и невинности, были близки к Богу. Тогда не существовало ни господ, ни слуг, ни закона, ни наказания, ни несправедливости, ни плоских связей, ни классовых различий, ни труда, ни собственности, а царило равенство, братство, нравственное совершенство. Превосходно согласен, заявился Тамбрине. Согласен за исключением пункта о плоских связях, которые, очевидно, существовали всегда, поскольку человек как-никак высоко развитое, позвоночное животное и не может иначе, чем другие живые существа. Как угодно, я констатирую наше полное единомыслие в отношении первоначального райского, не знающего судопроизводства, детские невинного состояния, утраченного после греха падения. Думаю, что мы можем пройти еще отрезок пути вместе, объяснив возникновение государства общественным договором необходимость, коего возникла с появлением греха для защиты от несправедливости и признаем в государстве источника власти и насилия. «Превосходно!» — воскликнул Сатембрини. «Общественный договор? Да ведь это же просвещение, это Руссо!» Я никак не предполагал. «Постойте, здесь наши пути расходятся. Опираясь на тот факт, что власть и сила первоначально принадлежали народу, и он передал свое законодательное право и свою власть государству, государям, ваша школа приходит к выводу, «Ставящим революционное право народа выше прав монарха. Мы же...» «Мы?» — сгорает любопытство подумал Ганс Кастор. «Кто это мы?» — И непременно потом спрошу Сатамбрини. «Кого он имеет в виду под «мы»?» «Мы же, со своей стороны», — продолжал Нафта, «быть может, не менее революционно всегда из этого выводили в первую очередь главенство церкви над светской властью» не будь приходящий характер государства написан у него на лбу. Того исторического факта, что оно возникло по воле народа, а не учреждено, подобно церкви, Господом Богом, было бы вполне достаточно, чтобы заклемить его. Если не как прямое порождение дьявола, то уж во всяком случае как порождение необходимости и греховной немощи. Государство, милостивый государь! Я знаю, что вы думаете о национальном государстве. Нет ничего выше любви к отчизне и безграничной жажды славы. Я цитирую Вергилия. Вы приправляете его небольшой дозой либерального индивидуализма. И вот вам демократия. Но ваше принципиальное отношение к государству от этого нисколько не меняется. Вам и дело не до того, что душа государства – деньги. Надеюсь, вы не станете это отрицать. Античность была капиталистична потому что преклонялась перед государством. Христианское Средневековье ясно осознавало капиталистическую сущность светского государства. Деньги станут кесарем. Это предсказание относится еще к XI веку. Станьте вы отрицать, что оно исполнилось слово в слово, и что тем самым дьявол возобладал над человеком. «Дорогой друг, за вами слово». Я сгорает нетерпение узнать, кто же этот великий неизвестный носитель террора, рискованное любопытство для глашата общественного класса, являющегося носителем погубившей мир свободы. На худой конец я могу обойтись без ваших возражений. Политическая идеология буржуазии мне достаточно известна. Ваша цель демократическая империя, перерастание национального государственного принципа во всеобщий в мировое господство. А властелин этой империи, мы его знаем. Ваша утопия чудовищна, и все же в этой точке мы опять в какой-то мере сходимся, ибо в вашей капиталистической всемирной республике есть нечто трансцендентное. В самом деле, всемирное государство – выход за пределы светского государства, а мы оба одинаково верим, что совершенному начальному состоянию человечества должно соответствовать и скрытое, еще в далеком будущем, совершенное конечное состояние. Со времен Григория Великого, учредителя Града Божьего, церковь ставила себе задачей вернуть человека под руководство Господне. Папа требовал полноты власти, и не ради нее самой диктатура, наместника Божия на земле, была лишь средством и путем ко спасению. Переходной формой от языческого государства к Царству Небесному. Вы говорили здесь этим, ищущим правды о кровавых злодеяниях церкви, ее карающей нетерпимости, что весьма неразумные борвения во славу Господню, разумеется, не имеет ничего сходного с пацифизмом. Григорий сказал: Да будет проклят убоявшийся обогреть кровью меч свой, что власть и зло мы знаем, но Царствие Божие придет. Лишь тогда, когда дуализм добра и зла, потуги посюстороннего, духа и власти будет на время снят, уступив место принципу, соединяющему в себе и аскетизм, и господство. Вот это я и имею в виду, говоря о необходимости террора. Но носитель? Кто же носитель? Вы еще спрашиваете, неужели вы с вашим манчестерским либерализмом упустили из виду общественное учение? пожелавшие человечить преодолеть экономизм. Учение, еще принципы и цели те же, что и у христианского града Божьего. Отцы церкви называли слова мое и твое пагубными, а частную собственность – узурпации и кражей. Они отвергали частное землевладение, ибо согласно божескому естественному праву земля есть общее достояние людей, и потому плоды свои приносят для всех. Они учили, что только алчность, сверствие грехопадения защищает право владельца и создала частную собственность. Они были настолько гуманны, настолько презирали торкашество что считали коммерческую деятельность гибельной для души, то есть для человечности. Они ненавидели деньги и денежные операции и говорили, что капитал поддерживает жар адского пламени. Они от всей души презирали основной закон экономики по которому цена определяется соотношением спроса и предложения, и клеймили использование конъюнктуры как циничную эксплуатацию нужды ближнего. Но на их взгляд существовала еще более греховная эксплуатация. Эксплуатация времени. Чудовищный произвол заставляет платить себе премию за простое течение времени, а именно проценты злоупотребляя общим данным богом установлением каким является время ради выгоды одного и ущерб другому. «Превосходно!» — воскликнул Генс Кастор в пылу восторга, пользуясь словечком, которым Сатембрини обычно выражал свое одобрение. «Время, общее, данное Богом установление, — это чрезвычайно важно!» «Совершенно справедливо!» — продолжал Нафта. Мысль о самопроизвольном росте денег казалась отвратительной этим человеколюбцем. И под понятие лихаимства они подводили любые ростовщические махинации, заявляя, что всякий богач либо вор, либо наследник – воры. Они шли дальше. Подобно Фоме Аквинском, они считали постыдным занятием торговлю вообще, торговлю в чистом виде, то есть куплю и продажу с извлечением барыша, но без обработки и улучшения продукта. Сам по себе труд они ставили не очень высоко, ибо он дело этическое, а не религиозное, и служит жизни, а не Богу. Но постольку поскольку речь шла о жизни и экономике, они требовали, чтобы условием экономической выгоды и мерилом общественного уважения служила продуктивная деятельность. Они уважали землепашца, ремесленника, но никак не торговца не мануфактуриста. Ибо они хотели, чтобы производство исходило из потребностей и порицали массовое изготовление товаров. И вот все эти погребенные было в веках экономические принципы и мерило воскрешены в современном движении коммунизма. Совпадение полное вплоть до внутреннего смысла требований диктатуры, выдвигаемого против интернационала торгашей и спекулянтов, интернационалом труда, мировым пролетариатом который в наше время противопоставляет буржуазно-капиталистическому загниванию гуманности критерии Града Божьего. Ведь глубочайший смысл диктатуры пролетариата этого – политика экономического спасительного требования современности, отнюдь не в господстве ради господства во веки веков, а во временном снятии противоречия между духом и властью под знаменем Креста. Смысл ее в преодолении мира путем мирового господства, в переходе, в трансцендентности, в Царстве Божьем. Пролетариат продолжает дело Григория, в нем горит его рвение во славу Господа Бога, и подобно папе пролетариат не побоится обогреть руки своей крови. Его миссия устрашать ради оздоровления мира и достижения спасительной цели, незнающего государства, классового братства, истых сынов божьих». Такова была резкая речь Нафты. Присутствующие молчали, а молодые люди взглянули на Сатембрине. Ему надлежало как-то на это ответить. Он сказал, «Поразительно. Признаюсь, я потрясен. Этого я никак не ожидал. Рома Лакута! И как, как высказался? А на наших глазах господин Нафта совершил священное сальто мортале». Если в эпитете содержится противоречие, то он его временно снял. Да-да. Повторяю, это поразительно. Считаете ли вы здесь возможным какие-то возражения, профессор, возражения чисто логического порядка? Только что вы в поте лица трудились, раздолковывая нам сущность христианского индивидуализма, основанного на дуализме Бога и мира, и доказывали нам его неоспоримое превосходство над всякой нравственностью, определяемой политикой. А Несколько минут спустя вы доводите социализм до диктатуры и терроры. Ну, сообразно ли это? Противоречия, сказал Нафта, могут быть и сообразными. Несообразны лишь половинчатые и посредственные. Ваш индивидуализм, как я уже позволил себе заметить, есть половинчатость-уступка. Он приправляет вашу языческую гражданскую добродетель Чуточки христианства, чуточки прав человека, чуточки так называемой свободы, вот и все. И индивидуализм же, исходящий из космической, астрологической значимости каждой души, индивидуализм не социальный, а религиозный, который усматривает человечность не в противоречии «я» и общества, а в противоречии «я» и Бога, тела и духа. Такой истинный индивидуализм прекрасно уживается с обязательствами, налагаемыми коллективом. Безымянный и коллективный, произнес Ганс Кастров. Сатамбрини вытрещил на него глаза. Молчите, инженер, оборвал он молодого человека суровостью, которую следовало приписать нервозности и возбуждению. Поучайтесь, но не мудрствуйте. Да, это ответ. — сказал он, обращаясь к нафте. — Малоутешительный, но все же ответ. Посмотрим, однако, к чему это приведет. Отвергая индустрию, христианский коммунизм, отвергая технику, машину, прогресс, отвергая то, что вы именуете торгашством, то есть деньги и денежные операции, которые античность ставила неизмеримо выше земледелия и ремесла, он отвергает свободу, ибо совершенно очевидно, что тем самым, как в средние века, Все частные общественные отношения становятся опять-таки зависимы от земли, в том числе, мне нелегко это выговорить, и человеческая личность. Если кормит только земля, то одна лишь земля дает и свободу. Ремяшленник и крестьянин, каким бы ни пользовались они уважением, не имея земли, становятся крепостными того, кто ею владеет. В самом деле, вплоть до позднего средневековья, большинство населения даже в городах состояло из крепостных в ходе разговора вы не раз упоминали о человеческом достоинстве а между тем вы отстаиваете моральность экономического строя который закобаляет людей и лишает их человеческого достоинства о человеческом достоинстве и принижении этого достоинства отвечал нафта можно многое сказать но в данную минуту для меня будет некоторым удовлетворением уже то что если замеченные вами объективные взаимосвязи побудят вас понимать свободу не столько как красивый жест, сколько как проблему. Вы утверждаете, что в области экономики христианская мораль при всей ее красоте и человечности приводит к порабощению. Я же стою на том, что дело свободы, или, если говорить конкретнее, дело городов буржуазной цивилизации при всей своей прогрессивности исторически связано со страшным падением морали в области экономики со всеми ужасами современного торгашества и спекуляции, с сатанинской властью чистогана-барыша. Я буду настаивать на том, чтобы вы не прятались за оговорками и антиномиями, а прямо и недвусмысленно признали себя сторонником самой черной реакции. Первый шаг к истинной свободе и гуманности предполагает преодоление малодушного страха, который вам внушает слово «реакция». «Довольно», — с легкой дрожью в голосе заявился Тамбрини, отодвигая от себя тарелку и чашку, которые, впрочем, были пусты, и подымаясь с штофного дивана. она сегодня довольна. Для одного дня, мне кажется, за глаза хватит. Профессор, мы благодарим за чудесное угощение и за высшей степени остроумную беседу. Моих друзей из Бергов ждут процедуры, и мне хотелось бы еще показать им свое скромное жилище наверху. Идемте, господа». Прощайте, Падре. Теперь он назвал нафту еще и Падре. Ганс Касторб отметил это, высоко подняв брови. И никто не стал прикословить, когда Сатамбрини подал сигнал к уходу, самовольно распорядился братьями и даже не спросил, не хочет ли нафта присоединиться к ним. В свою очередь, поблагодарив хозяина, молодые люди, откланялись и получили приглашение прийти снова. Они удалились с итальянцем, причем Ганс Кастерп не преминул захватить с собой одолженную ему книжку «Демисерия хуманная кондитионис», труклявый томик в бумажной обертке. Лукачек со своими уныло свисающими усами все еще сидел на столе и шил платье для старухи, в чем они убедились, проходя мимо растворенной двери портного, чтобы подняться по совсем уж крутой и узкой лесенке, которая вела в мансарду. В сущности, это была даже не мансарда, а попросту чердак с голыми стропилами под гонтовой кровлей и тем особым запахом прогретого дерева, который летом бывает в амбарах. Но этот чердак был разделен перегородкой на две комнатушки, в них-то и помещался республиканец-капиталист. Первая служила кабинетом, высоко сотруднику, «Социология страданий», «Вторая спальней. Весело и непринужденно показал он их своим юным друзьям, именуя свое жилье «укромной уютной квартиркой», с тем, чтобы подсказать им надлежащие для похвалы слова, которыми те не замедлили воспользоваться. «Да, квартирка чудесная», — заверили оба в один голос. «Именно укромная и уютная», как он очень правильно выразился. Они заглянули в спальню, где перед занимавшей угол мансарды узкой короткой кроватью лежал крохный лоскутный коврик. Затем снова посвятили свое внимание не менее скудно обставленному кабинету, где, однако, царил какой-то парадный, даже чопорный порядок. Четыре неуклюжих старомодных стула с соломенными сиденьями симметрично выстроились по обе стороны дверей, диван тоже был придвинут к стене так что комнату занимал один только покрытый зеленым сукном круглый столик, на котором то ли ради украшения, то ли для утоления жажды, но во всяком случае аскетически трезво стоял графин с водой, а на нем опрокинутый кверху донышком стакан. Книги в переплётах и непереплетённые, склонив на сторону корешки, подпирали друг друга на стеной полочки. У раскрытого оконца возвышалась легенькая с откидной крышкой Конторка на длинных ножках, а перед ней на полу лежала маленькая в пятачок подстилка из толстого войлока, на которой едва-едва можно было уместиться. Ганс Кастроп для пробы встал на вылочный квадратик за рабочее место господина Сатембрини, где тот для будущей энциклопедии разбирал изящную словесность под углом зрения человеческих страданий, облокотился наклонную крышку и заявил что стоится тут укромно и уютно. Так, возможно, стоял когда-то в паду за своей конторки и отец Лодовико. Склонив над ней длинный тонкий нос, высказал предположение Ганс Касторпи и узнал, что и в самом деле стоит за конторкой покойного ученого, и что не только конторка, но и соломенные стулья, и даже графин достались от амбрини от отца. Более того, соломенные стулья принадлежали еще деду Карбонарию, и красовались в его адвокатской конторе в Милане. Это звучало очень внушительно. Стулья сразу же приобрели в глазах молодых людей что-то политически крамольное, и Иоахим вскочил с того, на котором, ничтоже сумняшся, сидел, положив ногу на ногу, подозрительно оглядел его и уже более на него не садился. Аганс Кастров за конторкой Сатемрини-старшего размышлял над тем, как трудится здесь его сын, сочетая политику деда с гуманизмом отца в творениях и изящной словесности. Они ушли втроем. Писатель вызвался проводить братьев до дома. Первую часть пути они шли молча, но это молчание как бы предваряло беседу о нафте. Ганс Кастер мог подождать, ибо был убежден, что господин Сатамбрини непременно заговорит о своем сожителе, что он только затем и пошел с ними. И Ганс Кастер не ошибся. Глубоко вздохнув, словно пускаясь в бег, итальянец начал. «Господа, я хочу вас предостеречь». И поскольку за сим последовала пауза, Ганс Кастер, разумеется, спросил с притворным удивлением, от чего предостеречь. Он мог бы, по крайней мере, сказать, от кого. Но он выразился так неопределенно, чтобы подчеркнуть свое непонимание, тогда, когда же Иоахим догадался, о ком шла речь. «От личности, у которой мы только что были в гостях», — отвечал Сатамбриня, «из которой я вас познакомил помимо своей воли и желания. Вы знаете, что это вышло случайно, я тут ни при чем. И все же я несу ответственность, тяжелую ответственность. а Мой долг указать вам, как людям молодым и неопытным, хотя бы на духовную опасность общения с этим человеком, и просить вас особенно с ним не сближаться. Его форма — логика, но сущность — хаос. — Да, с Нафтой и вправду дело обстоит не совсем чисто, — признал Ганс Кастер. Речь его по звучали странновато. У него уходило, что солнце вращается вокруг Земли. Но, в конце концов, как могла им прийти в голову мысль, что лучше воздержаться от встреч с его, господина Сатамбрини, приятелем? Он же сам признал, что они через него познакомились с господином Нафтой. Они встретили их вместе, он с ним гуляет. Запросто приходит к нему вниз, спит чай. Это же доказывает... — Разумеется, инженер, разумеется. Голос господина Сатамбрини звучал мягко, покорно. Оно все же слегка дрожал. — Все это можно мне возразить. Вот вы и возражаете. — Хорошо, я готов принять на себя ответственность. Я живу с этим господином под одной крышей и неизбежно должен с ним сталкиваться. Одно слово влечет за собой другое, и вот, познакомишься. Господин Автоумен, это встречается не так уж часто. Он любит рассуждать, я тоже. Пусть осудит меня кто хочет, но я пользуюсь случаем скрестить клинки идей с достойным противником. Я один, как перст. Короче говоря, это правда, я захожу к нему, он ко мне, мы гуляем вместе и спорим. «Спорим до остервенения чуть ли не каждый день, но, признаюсь, противоположность и враждебность его взглядов, а, может быть, особенно меня и превращает, заставляет искать встреч с ним. Мне необходима разминка. Чтобы убеждения жили, их надо почаще бросать в бой, а я в своих убеждениях крепок. Но можете ли вы утверждать то же самое о себе? Вы, лейтенант, да и вы, инженер». Вы безоружны против интеллектуального жонглерства. Вам угрожает опасность. Ваш ум и душа могут пострадать от всей этой фантастической, озлобленной казуистики. Да, да, это, конечно, правда, — согласился Ганс Касток. Они с братом в той или иной мере натуры особенно подвержены такого рода опасностям. Трудные дети жизни, так сказать, он понимает. Но, с другой стороны, этому можно противопоставить Петрарку с его девизом. Господин Сатамбрини знает, что он имеет в виду, а послушать соображение нафты во всяком случае стоит. А надо отдать ему справедливость, то, что касалось коммунизма, при котором никому не будет дозволено брать проценты за время, было замечательно. И потом ему были интересны некоторые мысли о педагогике, которые без нафты он никогда бы не услышал. Господин Сатембрини пожал губы, и Ганс Кастер поспешил добавить, что сам он, конечно, воздерживается от каких-либо решений и суждений. Просто ему показалось любопытно мнение Нафты о молодежи и о том, чего она жаждет. «Но сперва объясните мне вот что», — продолжал он. «Этот господин Нафты, я говорю «этот господин», чтобы показать, что я вовсе не так уж ему симпатизирую, а напротив, держусь внутренне насторожа. В чем вы абсолютно правы?» с признательностью воскликнул Сеттембринни. Он много говорил против денег этой души государства, как он выразился, и против собственности, потому что она, по сути дела, кража, словом, против капиталистического богатства, о котором он, насколько я понимаю, сказал, что оно поддерживает жар азкого пламени. Примерно так он выразился, если не ошибаюсь, и на все лады восхвалял Средневековье, запрещавшее взимать проценты. А между тем он сам, простите, но у него должно быть, просто диву даешься, когда к нему входишь. Весь этот штов? О, да! Улыбнулся Сатамбрини. Вкус у него весьма характерный. Прекрасная старинная мебель, перечислял Бианс кастор Пиеты четырнадцатого века, венецианские люстры, а маленький гайдук в ливрее и шоколадного торта, сколько душе угодно. Сам-то по себе. — подходил Сатамбрине. Господин Нафта такой же капиталист, как и я. — Но, — настаивал Ганс Кастерп, — за вашими словами должно последовать какое-то «но», господин Сатамбрине. Что ж, эта публика не позволит нуждаться никому из своих. — Какая публика? — Ну, отцы. — Отцы? Какие отцы? — Да и иезуиты же, инженер. — Последовало молчание, братья остолбенели, а, наконец, Ганс Кастер воскликнул. «Как, черт побери, так он и езуит?» «Вы угадали!» — не без иронии подтвердился Тамбриня. «Никогда в жизни я бы не...» «Кто бы мог подумать?» «Так вот почему вы величали его падре». «Небольшое, продиктованное учтивостью преувеличение», — отвечал Тамбриня. «Господин автай не принял сана». В том, что он пока еще не падры повинна его болезнь, но он прошел и искус и дал первые обеды. Болезнь вынудила его прервать занятия теологии. Потом он несколько лет был префектом в Орденской школе, то есть надзирателем, наставником, воспитателем юных питомцев. Это отвечало его педагогическим склонностям он может и здесь продолжать любимое дело, преподавая латынь в Фридрициануме. Он уже пять лет как находится тут, и разрешат ли ему когда-нибудь, и когда именно, отсюда уехать, совершенно неизвестно. Однако он член Ордена, если бы даже был менее тесно с ним связан, никогда не будет ни в чем нуждаться. Я сказал вам, что сам по себе он беден, вернее, не имеет никакой собственности. Как же иначе? Таков устав, зато Орден располагает несметными богатствами, и, как видите, неплохо печется о своих. «Господи!» — пробормотал Ганс Кастор. «Вот уж никак не думал и не предполагал, что подобное все еще существует. и Иезуит! Ну и ну!» «Но объясните мне вот что. Если о нем так хорошо пекутся оттуда, какого черта он живет, я не хочу сказать ничего худого о вашей квартире, господин Сатамбрини. Вы чудесно устроены у Лукачика. Так укромно и уютно. Но все-таки если у Нафты...» Грубо говоря, денег куры не клюют. Почему он не снимет себе квартиру поприличнее, в хорошем доме, с порядочной лестницей и большими комнатами? В том, что он сидит в этой дыре, со всем своим штофом есть даже что-то таинственное, почти авантюристическое. Соттембри пожал плечами. А надо думать, ему это предписывают чувство такта и личный вкус. Он, как я понимаю, успокаивает свою антикапиталистическую совесть, живя в комнате бедняка и возмещает себе урон образом жизни, которого придерживается. Известную роль играет также осторожность. Незачем афишировать, как хорошо тебе печется нечистый. А вот он и прикрывается неказистым фасадом, а за ним дает волю своим поповским пристрастиям к шелкам и бархату. «Непостижимо», — сказал Ганс Кастер. «Совершенно новое для меня. Меня это, признаться, даже взволновало». «Нет, мы бесконечно обязаны вам, господин Сатембринни, за это знакомство. Как хотите, но мы не раз еще побываем у вас в доме и навестим господина нафту. Решено и подписано. Такие встречи необыкновенно расширяют кругозор, позволяют заглянуть в мир, о существовании которого не имеешь ни малейшего представления, а настоящий и иезуит. Но говоря «настоящий», я тем самым ловлю себя на мысли» которая только сейчас пришла мне в голову и которую непременно надо выяснить. Я задаю себе вопрос, а да настоящий ли он? Я знаю, вы считаете, что то, таком тайно печется нечистый, вообще не может быть таким, каким следует быть, но я имею в виду другое. Таков ли он, каким следует быть и езуиту? Вот что пришло мне в голову. Он наговорил таких вещей, вы знаете, что я имею в виду? о христианском коммунизме и религиозном рвении пролетариата, который не побоится обогреть руки кровью, словом, вещи, по сравнению с которыми ваш дед с его копьем гражданина был, простите, сущим агнцем? Позволительно ли это? Одобряют ли подобные взгляды его начальства? Согласуются ли они с учением Римской католической церкви, которая орден путем всяких и Денитрих старается распространить по всему свету, как я слышал? Не есть ли это, что называется, но ересь, вывих, отступничество? Вот о чем я спрашиваю себя относительно Нафты, и очень хотел бы услышать ваше мнение. Сатамбрини улыбнулся. Ничего мудреного тут нет. Господин Нафта, конечно, прежде всего и иезуит, настоящий до мозга костей, но, во-вторых, он человек умный, иначе я не ценил бы его общество, и как таковой ищет новых комбинаций новых способов приспособиться, приладиться, новых созвучных времени вариантов. Вы видели, что он и меня удивил своими теориями. Впервые он так при мне разоткровенничался, присутствие ваше явно его вдохновило, и я пользовался случаем, чтобы его раздразнить, заставить высказаться до конца по некоторым вопросам. Это звучало довольно-таки забавно, а довольно-таки чудовищно. «Да-да, но почему же все-таки он не стал патором? Он ведь мог бы по своему возрасту. Я же вам говорил, этому помешала болезнь». «Хорошо, но не считаете ли вы, что если он прежде всего и иезуит, а во-вторых, умный человек с комбинациями, что это второе, превходящее обстоятельство, связано с его болезнью? Что вы хотите этим сказать?» «Нет, нет, господин Садембриня, я хочу только сказать, что у него влажный очажок, и это-то и помешало ему стать патором, Но и комбинации его тоже, вероятно, помешали бы. Таким образом, и комбинация влажный очажок в какой-то мере связаны друг с другом. Он тоже, в своем роде, как бы трудное дитя жизни. Хорошенький и иезуит с влажным очешком Они дошли до санатория. Перед тем, как расстаться, они еще постояли немного кружком на площадке перед домом, и двое-трое слонявшихся у подъезда больных издали наблюдали за их беседой. Сатамбрини сказал «Итак, я еще раз предостерегаю вас, мои юные друзья. Я не могу запретить вам продолжать это знакомство, если вас одолевает любопытство». «Но вооружитесь сердце и ум недоверием, пусть никогда не иссякнет воздух критического отпора. и Я охарактеризую вам этого человека одним словом. Он сладострастник». На лицах обоих братьев отразилось сильнейшее изумление. а Ганс Кастур переспросил. «Что? Как вы сказали? Но позвольте, он же член Ордена. Там приносят известные обеты, насколько я знаю». И к тому же он такой мозг и худосочный». «И не мелите вздора, инженер», — возразил Сатамбрини. «Худосочие тут ни при чем. А что касается обетов, то имеются мысленные оговорки. Но я говорил в более широком духовном смысле и полагал, что вы способны меня понять. Помните, как я вас однажды навестил в вашей комнате? Это было давно, страшно давно. Вы проходили курс постельного режима после принятия вас в санаторий. «Разумеется, вы вошли, когда уже стемнело и зажгли свет, я как сейчас помню». «Ну так вот, тогда в беседе, как это, слава богу, сейчас случается, мы коснулись с вами высоких предметов, мы говорили, помнится мне, о жизни и смерти, о благолепии и смерти, поскольку она условия принадлежной жизни, и о страшной личине, в какой она является нам, лишь только дух превратно ее обособляет, превращает, Самодавлеющий принцип. Господа, продолжался тембриня, наступая на молодых людей, и как вивилка и тыча в них пальцами левой руки, чтобы лучше овладеть их вниманием и предостерегающий, поднимая указательный палец правой. Запомните, дух суеверен, воля его свободна. И это он определяет нравственный мир. Оно достаточно духу дуалистически обособить смерть, и смерть по воле духа становится действительно... И на деле акту, вы понимаете меня, самодавляющей враждебной жизни силой, сатанинским принципом, великой искусительницей и царство ее, сладострастие. Вы спросите меня, почему сладострастие? Я отвечу, потому что она освобождает и избавляет, потому что она избавление, но не избавление от лукавого, а лукавое избавление». Она освобождает от морали и нравственности, избавляет от выдержки и твердости, дает простор сладострастью. Если я предостерегаю вас от этого человека, с которым свел вас помимо воли, если я призываю вас при встречах с ним трижды опоясать свое сердце стальным поясом критики, то лишь потому, что все мысли его исполнены сладострастия, ибо они стоят под эгидой смерти а смерть в высшей степени распутная сила, как я вам однажды уже доложил, инженер. Я хорошо помню, что употребил это выражение, так как всегда храню в памяти точные и меткие эпитеты, которые мне случается употреблять, сила, направленная против нравственности, прогресса, труда и жизни, и благороднейшая задача всякого наставника уберечь молодые умы от ее тлетворного дыхания. Никто не смог бы все это высказать лучше господина Сатамбрини. Так и ясно и округло. Ганс остров и Иоахим Цимпсон горячо поблагодарили его, попрощались и поднялись по ступенькам к порталу а между тем, как господин Сатамбрини поспешил вернуться к своей гуманистической конторке, помещавшейся втором выше шелковой кельи нафты. Мы описали здесь первый визит братьев к маленькому нафти За ним последовало еще два или три, один даже в отсутствии господина Сатамбрини, И все они давали молодому Гансу Каторку обильную пищу для размышлений. Когда он, внутренним оком взирая, на возникавшую перед ним высшую форму органической жизни, именуемую Хомодеи, сидел среди цветущей синевы своего уединенного уголка, И правил.